Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник. Сначала-то он честь-честью сел и водки потребовал... — говорила Мануэльха, — а потом и пошел, и пошел. Выбирайся, — говорит, — из хаты в 24 часа со всеми своими потрохами. Если, — говорит, — я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, — говорит, — солдатах отправлю тебя на Фиму на родину, а моя родина, батюшка, далекая, Гортамчинск. У меня там теперь души-то знакомой нету, да и почпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправный. Ах ты, господи, несчастье мое! Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я. Да вот поди ж ты! Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело! — Хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья, ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом... — Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом, мужики на тебя рассердились, ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Обросимова эту холопу выпросила. — Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик, и будто бы хочет он какие-то болот, что ли, сушить... «Только чего же я-то им помешала?» «Бабушка, может быть, все это вранье одно, — заметил я, — просто-напросто уряднику красненькую захотелось получить. Давала, родной, давала, не берет. Вот и история. Четвертной билет давала, не берет. Куда тебе? Так на меня вызверился, что я уж не знала, где я стою. Заладил в одну душу. Вон да вон». «Что ж мы теперь делать будем, сиротам несчастные? Батюшка, родимый, хотя бы ты нам чем помог? Усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна!» «Бабушка!» — укоризна с расстановкой произнесла Олеся. «Чего там, бабушка?» — рассердила старуха. «Я тебе уж двадцать пятый год, бабушка. Что же, по-твоему, с умой лучше идти?» «Нет, господин, вы ее не слушайте». Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте. Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался взять, значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простила со мною холодно и против обыкновений не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.